часов в 9 утра, уходил он с конвойным на кухню за кипятком. В полдень туда же за ведром борща, который повторялся и на ужин в 6 часов вечера. Хлеба давали вдвое больше, чем на петербургском чердаке, по четверть фунта в день. Зато мисок не было, и все мы, вооружившись ложками и разбившись на очередные группы, стояли вокруг ведра и черпали из него буроватую свекольную жижу. Не мясным, Ни селедочным наваром жижа это не пахло, зато давали ее в волю. Не хватало одного ведра, можно было получить и второе. Утром и вечером на обязанности старосты лежало выносить неизбежную тюремную парашу, а днем составлять постоянно меняющиеся списки заключенных для подписания хлебных рационов. Из кого состояла вся эта подвальная толпа? Наполовину из таких политических как Прохоров или Хохол-телеграфист, наполовину из уголовников, вроде спекулянта-катушечника или ломового извозчика. В центре чеки на Лубянке-2, были сосредоточены более крупные политические дела. С ней мне предстояло познакомиться много позднее. А пока что я застрял в текучей толпе этого подвала и не знаю, сколько бы еще просидел в нем, если бы не одно случайное обстоятельство, как я упомянул уже выше. В ночь на 25 февраля я обычно сидел и дремал на своем стуле. К слову сказать, стул этот не мог спасти меня от кишевших и на полу отвратительных насекомых. Но все же на мне было их не такое количество, как на обитателях нар. Было уже за полночь, когда в соседней следовательской комнате послышались более шумные, чем всегда, голоса. Через некоторое время дверь в подвал распахнулась, и чей-то голос прокричал. Имеющее сделать заявление к комиссару. Я имел сделать заявление, и так как сидел я на стуле у самой двери, а остальные спали на нарах, то я первый и вышел в следовательскую комнату. Посередине ее группы чекистов окружала комиссара, которого я сразу узнал. Это был сам Дзержинский, возглавитель чеки. Мне приходилось встречать его и в 1917, и в 1918 году». Я назвал себя и сказал, что имею сделать заявление. Заявление мое заключалось в том, что вот уже скоро две недели, как был я арестован в Петербурге по совершенно дикому обвинению, был везен в диких условиях пять суток из Петербурга в Москву и в диких условиях продолжаю сидеть пять дней в этом подвале, кишащим насекомыми. Думаете ли вы, что это достойное обращение с русским писателем? И могу ли я надеяться что вы распорядитесь немедленно расследовать это дело. Дзержинский сдержанно ответил, что ему известно мое дело, что оно уже закончено следствием и что мое пребывание здесь является непонятным для него недоразумением. Он вынул записную книжку, что-то отметил в ней и сообщил, что завтра же я буду вызван к следователю по особо важным делам, товарищу Романовскому. Я удовлетворился этим ответом, Мы сделали друг другу полупоклон, и я вернулся в подвал, откуда уже тянулся хвост, имеющих сделать заявление. Из подвала через открытую дверь я слышал, как хохол телеграфист спокойно объяснял товарищу комиссару, что Волга не Сибирь, а Сибирь не Волга. Потом пошли одно за другим разные заявления, и лишь к середине ночи успокоился наш взбудораженный муравейник».